Глава седьмая. Ты слышал? Джим обернулся в сторону улицы, вынул из арта недокоренную сигарету и всмотрелся в ночную тьму. Что? Странный звук, как будто салют или петарды, пожал плечами доктор Фостер, затворяя за собой дверь бара. Если не войдём внутрь, замёрзнем насмерть. Роберт повернулся в направлении, которое указывал Джим, но ничего не услышал. Я ничего не слышу. Думаю, Алан прав. Где-то устроили праздник в ходит джим. Я проголодался как собака. Попросим Лоретту, пусть приготовит по-быстрому что-нибудь сытное, а то живот сводит. Они заняли столик подальше от двери. Джим заметил, что по вечерам в будние дни жители Point Spirit'а не слишком любили выходить из домов, и не удивился, не обнаружив в заведении ни единого посетителя. Лоретта скучала за стойкой. Ее соломенно-русые волосы были уложены по моде 80-х в подражании Бонни Тайлер, а глаза густо подведены. Яркий макияж придавал ей вульгарный вид. Бледно-розовые бриджи и рубашка с блестками не делали его более изысканным. Но Лоретту это не волновало. Джим понял это в тот день, когда она вручила ему ключи от дома, Тогда она явилась с живописным начёсом на голове в фиолетовых тенях и зелёным платьем в ирве глаз. Ему даже приблизительно не удалось определить её возраст. Со временем Джим прикинул, что Лорета старше его как минимум лет на 15. "Добрый вечер", каркнула она из-за прилавка своим низким голосом. "Ваше преподобие, доктор, э, писатель". "О, да, у нас прямо собрание перспективных холостяков. «Жаль, что вы не предупредили меня заранее. Я бы пригласила всех незамужних девушек города». Она зашлась хриплым хохотом и поправила лямку лифчика. «Обожаю твои шуточки, Лоретта». «Спасибо, ваше преподобие». «Эх, будь я на двадцать лет моложе». На стене в глубине бара красовалась пара натюрмортов, в точности таких, как у Джима в гостиной. Несколько мгновений он их рассматривал, затем повернулся к Роберту и Аллану, Взял меню и, усевшись поудобнее, принялся внимательно изучать ламинированную карточку, где перечислялись блюда, которые можно было заказать на ужин. Ничего выдающегося: бутерброды, комплексные обеды, салаты и несколько разновидностей пирогов. "Рад знакомству, Джим", приветствовал его доктор. "Роберт мне про вас рассказывал, но у меня не было возможности познакомиться с вами лично". Глаза доктора покраснели от усталости, он был заметно встревожен. Ничего удивительного, учитывая, что он был близким другом семьи Морелли. И всё же, в нём чувствовалось нечто большее, какое-то затаённое напряжение, как будто внешнее поведение было всего лишь верхушкой айсберга. Жаль, что я прибыл в ваш город в такое непростое время. Похоже, я принёс споин спириту одни несчастья. Роберт улыбнулся, потёр пальцами глаза и положил руки на стол. В глупости отозвался Алан: "Мы столько лет жили безбедно. Чёрная полоса не может тянуться вечно. Даже Роберт, который провёл здесь всю жизнь, не припомнит две такие трагедии подряд. Обе нанесли нашему городу глубокую рану. Юная девушка и два распустившихся цветка да и Лорейн, кто бы мог такое вообразить? Когда подобное случается, люди спрашивают себя: нет ли в этом их вины? Надеюсь, вы меня понимаете." Ты появился в этих местах задолго до меня, не так ли, спросил Роберт. Алан кивнул. Не замечал ничего необычного. Что ты имеешь в виду? Не знаю, чего-то такого, что не вписывается в привычные рамки. Велея бёдрами подошла Лоретта, достала из кармана рубашки шариковую ручку, сложила вдвое блокнот и обворожительно улыбнулась. Ну, что-нибудь выбрали? В комплексе номер 4 неплохие бифштексы, а картофельное пюре свежее. Домашняя. Я сама его делаю. Да, давайте, комплекс номер 4 откликнулся Джим. Остальные тоже согласно закивали, посовещавшись, заказали несколько кружек пива и дождались, пока Лоретта удалится на кухню. Честно сказать, не совсем понимаю, куда ты клонишь, Роберт, продолжил доктор. Нет, я ни разу не видел ничего, что не вмещалось бы в рамки обыденного, а почему ты спрашиваешь? Джим покосился на Роберта, И тот опустил глаза. На его лице мелькнуло выражение тревоги и страха. "Ладно", произнёс он наконец. "Расскажу кое-что, но умоляю, не смейтесь и оставьте при себе рассуждения о здравом смысле. Не так-то просто решиться на откровение, и очень бы не хотелось, чтобы люди приняли меня за параноика". "Договорились, но пока ты не расскажешь, вряд ли мы что-то сможем обсуждать". И Роберт рассказал историю о самоубийстве, которую несколько часов назад поведал Джим ему у него в хижине. Чем дальше он рассказывал, тем более удивлённой и обескураженной становилась физиономия Алана, пока на ней наконец не обозначилось искреннее беспокойство. Пастор умолк, и некоторое время трое мужчин сидели молча, размышляя об услышанном. Джим думал о Лорейн, висящий под потолком напротив зеркала с тюбиком губной помады в окоченявших пальцах. Эта сцена не выходила у него из головы, она преследовала его. «Может, стоило бы изложить ее письменно», — подумал он, но почувствовал себя циником и отказался от этой идеи. «Что ж, Роберт», — проговорил Аллан упавшим голосом, «раз уж мы про такое заговорили, могу я рассказать кое-что. Тот вечер я отправился навестить Мэри и Элизабет», Вряд ли это как-то связано с Лорейн, но, честно говоря, не знаю, что и думать. Помнишь припадок, который случился с Мэри у гроба Пенни? Да, когда она крикнула сёстрам, чтобы они не давали кому-то приблизиться к девочке, что она не позволит забрать у неё единственную дочь. Ты это имеешь в виду? Алан вкратце пересказал то, что услышал от Амелии и её сестры Карлотты. Несколько секунд он сомневался, стоит ли описывать сцену в комнате Мэри Энн, но общаться с пастором имело смысл только искренне, иначе нечего было упоминать эту дикую историю. Возможно, совместно с Робертом и писателем они могли бы докопаться до правды. "Ну и дела", пробормотал изумлённый Джим, мягко говоря, шокирующий рассказ. А ты уверен, что эти женщины не увлекаются спиритизмом и прочими чудачествами? Это исключено. Я знаю их много лет, это очень разумные женщины. Кроме того, начало истории уходит ещё в те времена, когда погиб Виктор. Почему они мне не рассказывали про это раньше? Ведь я живу по соседству и провожу в их обществе много времени. Они знают, что если что-нибудь понадобится, ко мне всегда можно обратиться за помощью. И мне они ничего не говорили, сообщил Роберт, при том, что у большинства людей в подобных случаях прежде всего ищут поддержку церкви. Лорет Цукая каблуками принесла поднос с тарелками, затем включила телевизор и уселась на табурет. Надеюсь, мой сериал вам не помешает. Не успела посмотреть вчера вечером и не записала, объяснила она. Джим улыбнулся. Ты у себя дома, ответил он. Имеешь право делать то, что ты хочешь. А вы, мои гости, Лорета за словом в карман не лезла. Если надумаете переехать в Point Spirit, уступлю вам это заведение за самую что ни на есть привлекательную цену, и тогда уже вы будете его хозяином. Джим отметил, что это неплохая идея, но в следующее мгновение на экране замелькали титры, и Лорета погрузилась в сериал. Джим, а что ты про всё это думаешь? Понимаю, что нехорошо спрашивать в лоб, но ты приехала издалека, почти ничего тут не знаешь, и твоя точка зрения может быть наиболее объективной. Роберт и Алан выжидающе уставились на Джима. Тот пожал плечами. Он не сталкивался с подобными явлениями, но как писателю, ему всё это чрезвычайно любопытно. В этот миг решение было принято окончательно. Он уничтожит все 20 страниц своего творения и начнёт другое, новое который опишет упомянутое событие, которых скопилось уже немало. Он заметил, что пастор и Алан смотрят на него выжидающе и без аппетита доел своё пюре. "Я не верю в привидения", произнёс он наконец. "Точнее, ни разу в своей жизни их не встречал. С другой стороны, ты утверждаешь, что сёстры не из тех, кто выдумывает страшные истории". Им было стыдно в этом признаться. Может, им действительно что-то померещилось, и ты как врач сможешь объяснить эти видения какой-нибудь теорией о бессознательном. Очевидно одно, что-то их напугало. Я считаю, что первым делом мы должны обследовать дом. По крайней мере, это хоть как-то успокоит людей, которые в нём живут. Дом старый, деревянный. Неудивительно, что по ночам в нём появляются всякие звуки. И именно отозвался Алан. «И именно так я и думал, пока в комнате мэри со мной не произошло то, о чем я вам рассказал. Понятия не имею, как это объяснить. Ни разу в жизни ни с чем подобным не сталкивался. И все же, как человек, не как врач, а в первую очередь как человек, я уверен, что там что-то было. Не знаю, в чем дело, откуда взялись эти колебания воздуха, эти сквозняки. Не могу объяснить, но главное — шепот». «Черт возьми, еще и шепот!» — нахмурился Джимм. Пожалуй, это самое странное. То есть ты хочешь сказать, начал пастор, что мы найдём рациональное объяснение, и причина галлюцинаций исчезнет? Я в этом уверен. Осмотрим чердак. Очень может быть, там обнаружится полчущая крыс или мышей, которые бегают по всему дому, проникая сквозь мельчайшие отверстия. Вот тебе и шаги по ночам. А может, прячется старый провой котёл? Это объяснит порывы ветра, которые проносятся по старым воздухоотводам. Но они говорят о каком-то человеке Джим перебил Алан, о человеке, которого Элизабет встретила в саду. Это мужчина из плоти и крови. А Тейн над кроватькой Пенни склоняюсь к тому, что речь идёт о массовой галлюцинации. В первом случае её причина смерть Виктора, во втором Пенни. Ужаснее всего то, что бедные женщины не спят по ночам. Бессонница со временем ещё более всё осложнит. Посттравматический стресс сам по себе может вызвать галлюцинации, и не только слуховые. Паранойю никто не отменял. Вы вроде бы собирались зайти утром к сёстрам Морели выразить соболезнование, напомнил Роберт. Если что, могу составить вам компанию, а Алан заглянет одновременно с нами, но вроде как сам по себе «Так будет выглядеть более естественно. У Карлоты непростой характер. Вряд ли ей понравится, что кто-то сочтет ее историю плодом галлюцинации». «Мне кажется, что это неплохая идея», — согласился Аллен. «Я мог бы зайти часов в пять. И так решено». «Завтра отправимся к ним все вместе и послушаем, что они скажут», — заключил Роберт. «Я тоже неплохо знаю сестер и уверен, что если подойти к делу деликатно, они согласятся на сотрудничество». После ужина все простились возле кафе, и каждый зашагал в свою сторону. Минут через пять Аллан нагнал Джима, однако по дороге они почти не разговаривали. Каждый думал о завтрашней встрече у Морелли. Доктор пожелал доброй ночи и повернул в свою сторону, а Джим все еще думал об услышанном, а заодно о том, не позвонить ли своему литературному агенту, чтобы тот навел справки о прошлом «Поинт Спирита», А что если написать книгу о тайнах этого городка, основываясь на реальной истории? Джим взвешивал все детали, и чем дальше уходил он от центра, тем интереснее и ярче представлялась ему будущая книга. Поглощённый раздумьями, он машинально посмотрел на часы. Было уже больше 11. Тьма вокруг сгустилась, он уже шагал по дорожке, ведущей к калитке, как вдруг увидел фигуру, прислонившуюся к металлической ограде. Завидев его, фигура выпрямилась. В сумерках Джим разлечил джинсы, кроссовки и какой-то свёрток в руке. Подойдя поближе, он с удивлением узнал Элизабет Морелли, поджидавшую его возле дома. На девушке было вязаное пальто, такое пушистое, что ноги её выглядели совсем тонкими. Поверх каштановых волос красовалась зелёная шерстяная шапочка с помпоном. Элизабет с невинным видом протянула ему руку, и Джим эмоционально её пожал. Простите, мистер Ален. Я знаю, что уже поздно, но мама сказала, что вы автор Катрины, и я принесла вам книжку, чтобы вы подписали. Удивлённый как самим фактом визита, так и выбранным для него часом, Джим неподвижно глядел на протянутый ему экземпляр Катрины и волшебного ключа. "Да уж, так поздно я никого не ждал. Ты ведь та самая Элизабет, верно?" Девушка кивнула. Её белоснежная кожа контрастировала с розовым рудиком, а глаза были большие, ясные. Понимаю, что поздно, но я уже несколько раз к вам заходила и звонила в дверь. Я подумала, что вы отправились куда-то поужинать и вернулась через 15 минут. У него сжалось сердце, а в ушах отчётливо прозвучал голос его литературного агента: "Старайся не выглядеть извращенцем". Значит, ты уже 15 минут здесь стоишь. Мне не холодно, улыбнулась девушка. Джима переполняли сомнения: что делать? Действительно подписать книжку "Глухой ночью на ледяном ветру" в скупом свете лампочки, облепленной дохлыми мухами, или отправить девчонку в свояси? А не слишком ли поздно для прогулок? Мама знает, где ты. Джимо показалось, что Элизабет покраснела, ему стало жаль девушку. Он открыл калитку и пригласил её в дом. Маме не здороваться, а тётушке легли пораньше. Хотя Амели знает, что я пошла к вам подписать книгу. Ну и отлично, проходи, надо согреться. Стараясь не выглядеть извращенцем, повторял он себе, извращенцем, извращенцем. Между прочим, я как раз завтра утром собирался навестить твою семью, сказал он, отпирая дверь дома. Раньше было неудобно, но я ваш сосед, и мне хотелось бы принести соболезнование твоей маме и тётям. Входи, не стесняйся. Могу приготовить тебе горячий шоколад и растопить камин. Было бы замечательно, сказала она, снимая шапочку. Спасибо, мистер Ален. Эту книжку мне подарил папа, когда я была маленькая. Он её привёз из поездки, а я убиралась недавно и нашла. Я знала, что у меня есть книжка про Катрину, но не знала точно, где она. Мне бы очень хотелось, чтобы вы её подписали. Конечно, с удовольствием, ответил Джим, направляясь на кухню. Ты добавляешь сахар. Заваривая шоколад и подкладывая в камин дрова, он осторожно рассматривал девушку. Элизабет не поднимала глаз и даже не взглянула на интерьер домика. Она сидела неподвижно, держа на коленях книжку. Воспитанная девушка подумал Джим: печальная и немного рассеянная. Скорее всего, это из-за того, что произошло в их доме. Склонившись перед камином, он видел краем глаза, как она шевельнулась и сняла наконец ужасное пальто, в котором пришла. Теперь на ней оставалась лишь тонкая розовая блузка с длинным рукавом. Малышка наверняка продрогла до костей, ожидая его возле дома. Джим вновь ощутил щемящее чувство жалости. «Посмотрим, что там у тебя за книжка», — произнес он, присаживаясь рядом. «Похоже, одно из первых изданий. Вышло в 2002 году. Тринадцать лет назад. Похоже, ты с ней бережно обращалась. Папа говорил, что книжки нужно беречь. Он их привозил мне в подарок». Несколько секунд Джим размышлял, чтобы такое написать, Элизабет, на память. Первое, что пришло в голову, самой красивой девушке в «Поинт Спирите». Такая надпись бы ей точно польстила, но в следующий миг он передумал. Взял со стола ручку и написал: Самой нежной и очаровательной девушке с огромной симпатией. Похоже, Елизавете осталось довольна. Она улыбнулась, провела пальцами по свежим буквам и вздохнула с облегчением. Принесу тебе твой шоколад да и себе заодно. Вернувшись, он поставил на стол две чашки и перебрался к камину, чтобы подложить газеты и взбодрить огонь. Если не поддерживать в доме тепло, внутри становилось сыро и холодно. На расстоянии ему показалось, что Элизабет дрожит. Его внимание привлекло её лицо. В отличие от матери и тётушек, у неё были каштановые волосы и зелёные глаза, которые она, скорее всего, унаследовала от отца. Девушка протянула руку, взяла шоколад и сделала большой глоток. Как вкусно, мистер Ален, вы очень добры. Спасибо. Не за что. Можешь называть меня Джим. Расскажи, как ты поживаешь? Наверняка всё ещё не ходишь в школу, верно? Да, я уже несколько недель пропускаю занятия. Учителя решили, что меня лучше освободить от учёбы. У меня с ней всё в порядке. Иногда повторяю пройденные темы, когда нечем больше заняться. Ну и по математике отстала, но совсем чуть-чуть. Доктор Фостер мне иногда помогает. Это хорошо. Алан отличный парень. Как раз сегодня я ужинал с ним и пастором. Оба очень симпатичные люди. Элизабет едва заметно улыбнулась. Щёки у неё разрумянились, завитки волос свободно спадали на плечи. Когда она поднимала глаза, Джим немного терялся. И не потому, что девушка была хорошенькая и к тому же смущённая, это ещё полбеды. Куда сильнее действовал на него образ, который Элизабет в нём пробуждала. Дело в том, что она в точности напоминала рисунок углем, который один его приятель из Сан-Франциско сделал много лет назад в качестве иллюстрации для книжек про Катрину. Сходство было просто потрясающее. "Ты, вылитая Катрина", машинально заметил он и тут же раскаялся в своих словах. Однако девушка нисколько не расстроилась, услышав такое сравнение, наоборот, обрадовалась. Уставилась на него и даже поставила чашку на стол. "Да, представь себе. Серьёзно?" Потому-то папа и купил мне эту книгу, но я бы никогда не осмелилась в этом себе признаться. Очень приятно, что автор сам так считает. Я очень тронута. Джим тоже был тронут. Он мигом вообразил Элизабет на пороге церкви, как в книжке, в белом платье с узкой красной ленточкой вокруг головы. Да, случаются совпадения. Пей ка шоколад, пока не остыл. Если немедленно не выпьешь сок, он потеряет все свои полезные свойства. Так говорила Джиму мать. Эта фраза заставила его почувствовать себя стариком, и он уныло склонился над чашкой. Извращенец, извращенец, извращенец, твердил у него в голове голос Лари. А для взрослых вы напишете книгу? спросила Элизабет. Вопрос застал Джима врасплох. Он полюбовался языками пламени, всё ещё размышляя про Лари. Девушка смотрела на него с любопытством. Внезапно в голову ему пришла идея, которую он бы никогда не решился озвучить в других обстоятельствах, но сейчас она казалась не лишённой смысла и, возможно, кое-что помогла бы прояснить. Он снял очки и потёр переносицу. Несколько секунд обдумывал ответ. Мы писатели не очень-то любим болтать о своих планах, произнёс он. Элизабет пожала плечами. Джим улыбнулся. Но тебе я открою секрет, если ты пообещаешь никому про него не рассказывать. «Возможно, когда-нибудь мне даже понадобится твоя помощь. Кстати, обращайся ко мне на «ты». «Можно?» — он кивнул. «Так вот, хочу написать роман про небольшой провинциальный городок и связанную с ним страшную тайну», — продолжал он. «Может быть, это будет призрак или что-то в этом роде?» «Ничего кровавого. Я не собираюсь писать об убийствах, но тут, в Point Spirit, я ощутил атмосферу тайны, которую долго искал. Как тебе такая идея?» Мне кажется, это будет хорошая книга, сказала Элизабет, убирая завиток с лба. Затем поставила чашку на стол и спросила: "А вы уже начали?" "Пока собираю материал", ответил он. "Это тоже часть творческого процесса. Ты ведь сохранишь мою тайну?" Девочка строго посмотрела ему в глаза. "Не беспокойтесь", ответила она. "Я никому не скажу. Знаете, я однажды видела призрак и не испугалась". Душе произнёс Джим при себе. Не может быть. Он сделал вид, что не верит. Правда, правда. Всего на несколько секунд я даже не уверена, был ли это действительно призрак. Некоторое время Джим молча её рассматривал, казалось, Элизабет размышляла над собственными словами. Она сложила руки на коленях и выпрямилась, неподвижно глядя на стол. Затем подняла голову и продолжила, даже не зная с чего начать. Я сидела за домом на качелях и вдруг увидела мужчину. Он стоял, прислонившись спиной к ограде в дальнем конце нашего участка. Мои тётушки очень ухаживают за садом, и у нас полно цветов, всяких лилий и прочих растений. Этот человек словно завис над ними, не касаясь, и его силуэт был будто бы размыт. Он был красивый, добавила она, и молодой. Но одежда на нём была странная, какая-то несовременная. Такие костюмы с жилетками носили раньше, а внизу белая рубашка. Ты с ним разговаривала? Нет, только смотрела. Потом он стал виден более отчётливо, но тут меня окликнула тётушка. Точнее, какие-то голоса раздались возле дома, а когда снова повернулась, его уже не было. А можно ещё шоколада? Конечно, ответил Джим Ставая. Через несколько минут он вернулся в гостиную с полными чашками и сахарницей и поставил их на обеденный стол. Очень интересная история. И похоже, ты действительно не испугалась? Нет, честное слово, воскликнула она. Не знаю, как это объяснить, но когда я его увидела, внутри меня словно кто-то шепнул, чтобы я не испугалась, потому что он не хочет обидеть меня и всё такое. На самом деле, кто угодно бы испугался, увидев человека, висящего в воздухе над цветами, но вышло по-другому. Я чувствовала, что не должна бояться. Потом я всё рассказала моим тётушкам, но они не поверили. Только Карлота посмотрела на меня как-то странно, а потом ушла к себе в кухню. Вот и всё. Тётушки не верят в призраков. Маме я решила ничего не говорить, потому что подумала, что это не обязательно, к тому же она не очень хорошо себя чувствует. Да, понимаю. Элизабет поспешно допила шоколад и посмотрела на часы. Помню только, что выглядел он печальным, а потом исчез. Она надела пальто и шапку и взяла книжку. Сейчас мне пора домой. Ты был очень любезен, Джим. Рад с тобой познакомиться. Хочешь, я отвезу тебя? Нет, спасибо. Я хочу вернуться пешком. Тётушки уже спят, и шум мотора их разбудит. Я добегу. Отсюда это всего через полторы улицы. Я не замёрзну. Она улыбнулась. Джим поднялся и подошёл к двери. Тогда до завтра, дорогая Элизабет. Я очень рад нашему знакомству, честное слово. До завтра, Джим. Спасибо за всё. Он видел, как она поспешно удаляется в сторону ограды, открывает скрипучую калитку, аккуратно прикрывает её за собой и бежит вниз по улице. Вскоре он улёгся в постель, только когда девушка ушла, он почувствовал, как сильно устал. В следующую минуту он уже крепко спал. Ему снилась женщина, висящая на балке под потолком, Женщина без лица, с зажатым в кулаке золотистым тюбиком губной помады, стоя поодаль, он с ужасом и болезненным любопытством смотрел на её два заметно покачивающееся тело. Перед женщиной стояло старинное трюмо с ящичков с ручками в форме раковины и зеркало. Слово "привет", написанного на поверхности зеркала, он не увидел. Пол толстым слоем покрывало пыль, как будто в течение многих лет в доме никто не жил. Он встал на колени, упёрся руками в пол. Брюки испачкались, но он не обращал внимания. Поверх слоя пыли он вывел указательным пальцем: "И тебе привет".